Легче лёгкого было взорвать мосты и тоннели, чтобы затруднить сообщения, атаковать телефонные узлы, чтобы дезорганизовать связь, сжечь дотла мясоперерабатывающие заводы, чтобы положить конец безжалостной эксплуатации животного мира. Чтобы обеспечить финансирование своих проектов, Эти люди планировали хитроумные ограбления банков и дерзкие налёты на бронированные автомобили инкассаторов. Так что путь, проложенный ими к миру свободы и справедливости, неизменно оказывался изрыт воронками взрывов и завален штабелями мёртвых тел. После Окленда Кот и её мать снова отправились в дорогу. И через несколько недель в очередной раз оказались в Киуэсти у своего старого знакомого Джима Вулца, революционного нигилиста с головой ушедшего в торговлю наркотиками и подрабатывавшего контрабандой оружия. Под своим коттеджем на Кьянском побережье он устроил бетонный бункер, в котором хранил коллекцию винтовок и револьверов. насчитывавшую больше 200 стволов. Матьку от была прелестной женщиной даже в самые тяжёлые дни, когда её снидала депрессия, и её зелёные глаза становились серыми и печальными от тревог, которая она не в состоянии была объяснить, однако всякий раз, когда она оказывалась за кухонным столом в Оклинде или в прохладном бункере, то есть рядом с мужчиной типа Джима в улице, её безупречная кожа становилась ещё более белой, почти прозрачной. Искренний восторг оживлял изысканные тонкие черты А самана преображалась поистине волшебным образом, выглядела более гибкой, податливой, готовой улыбаться каждую минуту. В предвкушении чего-то необыкновенного, дерзкого, жестокого, возможность сыграть роль Бонни при каком-нибудь подходящем клайде озаряли её удивительное лицо светом прекрасным, как флоридский закат. В этом мгновении её зелёные, как изумруды, глаза становились неотразимыми и загадочными, как воды мексиканского залива в пору вечерних сумерек. Примечание. Бони и Клайд реально существовавшие гангстеры, прославившиеся благодаря многочисленным кинофильмам и мюзиклам. Конец примечания. И хотя предвкушение насилия могло казаться романтичным и даже захватывающим, в реальности всё оказывалось по-другому. Реальность это кровь, кости, разложение, прах. Реальность это стынущий труп Лауры на кровати и неизвестный юноша, подвешенный в шкафу на железных кольцах. Сидя в углу у тесной спальни и сжимая холодными руками свое ледяное лицо, кот подумала, что никогда не будет столь неотдалимо прекрасной, как была ее мать. В конце концов, ей удалось привести дыхание в норму. Фургон продолжал проваливаться в предрассветный мрак, и это неожиданно напомнило кот их с матерью ночные поездки, Когда она дремала на скамейках поездов, на сиденьях автобусов и на задних сиденьях машин, убаюканная монотонным гудением мотора и мягкими толчками, не зная толком, куда мать везёт её, и сквозь сон мечтала о том, чтобы быть членом семьи, такой, как показывают по телевизору. с глуповатыми, но любящими родителями, с забавными соседями, которые иногда разочаровывают, но никогда не бывают по-настоящему злыми, с собакой, которая умеет подавать лапу и приносить тапочки. Это были приятные грёзы, но они, к сожалению, никогда не продолжались слишком долго. И чаще всего маленький кот Просыпалась от навязчивых кошмаров и таращилась в окна на незнакомые пейзажи, желая только одного, чтобы она могла путешествовать вечно, нигде не останавливаясь. Дорога дарила ей покой, а пункт назначения непременно оказывался настоящим адом. Бог знает, каким по счёту И на этот раз всё должно было повториться. Куда бы они сейчас ни направлялись, кот совсем не хотела туда попасть. Она собиралась сойти на полдороги к этому неизвестному ей, но безусловно страшному пункту назначения, чтобы попытаться снова отыскать путь к лучшей жизни, за которую она столько времени так ожесточённо сражалась. Вскоре кот настолько пришла в себя, что отважилась выползти из своего угла и подобрать нож, выпавший из её руки, когда она чуть не упала, шарахнувшись от тела в шкафу. Потом кот обошла койку и выключила лампу на тумбочке. Остаться в темноте с двумя мёртвыми телами она не страшилась. Опасность представляли только живые. Фургон снова притормозил и свернул налево. Чтобы удержаться на ногах, кот отклонилась вправо. Ей подумалось, что это наверняка магистраль 129. Если бы убийца свернул направо, дорога привела бы их на южную окраину долины Напа, в городок под названием Напа. Что касается северной части долины, то кот не знала там никаких населённых пунктов, кроме посёлков Святой Елены и Калистоги. Однако и между ними располагались виноградники, фермы, ранчо и другие сельскохозяйственные предприятия. Кот должна быть уверена, что где бы она ни выпрыгнула из фургона, «За помощью не придется идти далеко». Наугад, повернувшись к двери, кот нащупала ручку и замерла, решив снова довериться инстинкту. Большую часть своей жизни она жила, словно балансируя на изгороде набранной из острых пик. И именно тогда... Когда ей было тяжелее всего, двенадцатилетний кот вдруг пришло в голову, что инстинкт это тихий голос Бога. Ответ на молитвы обязательно приходит, нужно только слушать внимательно и верить услышанному. Именно в 12 лет она записала в своём дневнике: "Бог никогда не кричит. Он говорит шёпотом и указывает Что делать?